Глава 8. Фотограф скидывает глаза и тут же опускает их обратно. Он уже за свои прегрешения получил сполна, и Вякать вперёд на счастье не решается. Явился, значит, сповинной, веселится в ограмён. Совесть замучила, кивает подземлённым взглядом подосинкиной. Коллега же лицом материально ответственный за поломку у него и сполушки высчитывают, наверное, неправильно это. Если я виноват, то самовозмещу стоимость ремонта, согласно квитанции из мастерской. Вытаскивая из кармана смятые бумажки, вчера вечером я разорил копилку. Не в виде мещанской свинки, а пролетарскую двухлитровую банку из под кабачковой икры. На столе оказывается в основном смятые рубли и пара зеленых трёх. Крупные пятикопеечные монеты катятся к ваграмену и противно дребезжат, останавливаясь перед ним. Коллега лупает глазами. там незначительная поломка была встревает ответственный секретарь ещё сильнее поджимая губы наш сотрудник исправил её своими силами я даже не сомневался в этом и если бы рукожоб действительно разгоกл камеру по пьяному делу то никаких снимков на неё сделать бы не смог она намеренно ломать козённое оборудование чтобы прикрыть свои косяки это за гранью добра и зла кто бы ни брал в руки камеру на съёмках отвечает за неё всё равно фотокор Нормальный фотограф на мероприятиях даже в туалет с камерой ходит. Освалить съёмочный брак на глюк оборудования милое дело, тем более, когда крайний нашёлся. Фух, какое облегчение, говорю. Значит, материального ущерба никто не понёс, только моральный. А топливо как же? Возмущается секретарь. Машины редакционные туда-сюда гоняли. Но машина, допустим, наша была. Вижу, как приосанивается молчанов. Там в больничнице у сотрудника нас Марку в Вёрску меня пришлось. Не унимается тётка. Плёнка, бумага, реактивы. То есть вы до самой печати и фотографий поломку не заметили, изумляюсь. Что за поломка такая? Может, вы уже со сломанной камерой приехали? Вы на что намекаете, молодой человек? Забавно, что словесная схватка происходит исключительно между мной и женщиной с вороньим гнездом на голове. И молчанов и его Громян смотрят на нас с интересом, словно полководцы, выстроившие своих ратников перед битвой. Неуместно людям такого уровня напрямую спорить о так самом раз. Товарищ фотограф, и до встречи со мной снимки делал, говорю: "Давайте убедимся, что там всё в порядке, для очистки совести и его доброго имени". Да как ты смеешь? тётка переходит на ультразвук. Сергей Владимирович, Как у вас в районе ведётся воспитательная работа с комсомольцами? Что, Эдуард Арташович, игнорирует её Молчанов? Джентльменам верят на слово? Тогда им масти прёт. Не пойму, верит ли мне первый секретарь или просто жёстко троллит областное начальство. А ещё догадываюсь, что со статьёй про колбасную фабрику облажались обе стороны. И Молчанов Как опытный аппаратчик не упустит возможности перевалить ответственность на газету. Он какой у него в улыбке оскал прорезался. Покажите им изольда Константиновна в аграмьян тоже не сводит взгляд молчанова. Пустите её, а мы не верющие умерется. Вот, она открывает картонную папку с завязочками, вытаскивает пару снимков и кладёт перед Ваграмяном. До поломки Виталий успел сделать только фото выпускного класса. Как вы можете убедиться, оно в полном порядке? А вот что потом. Над фотографиями старательно трудились, но не смогли их вытянуть. Ни хрена на них не пропечаталось. Какие-то бледные силуэты, слившиеся с фоном. А смотри, какой фото, конфета! Ваграмян торжествующе двигает снимк к нам. От восторга у него даже акцент прорезается. А может, дурачься он так. Фото и правда получилось на славу. Шёртки объёмные фигуры выпускников настолько живые, словно они сейчас пошевелятся, и краше всех в первом ряду улыбается Лидочка Лихадеева. Его нет на фотографии. Подосинкина распахивает глаза, словно сейчас разгадала сложнейшую загадку и ждёт, что ей дадут за это большую шоколадную конфету. Кого нет? Вагромян недоволен, что кто-то портит его триумф. Альберта. Подосинкина уже не затыкать. Единственную удачную фотографию сделал Альберт, а ваш хваленный специалист привез дерьмо. Она вскакивает с места и трясет фотографию перед носом у комиссии. Все ее волнение в этот момент прорывается наружу и ни аж и за словом в карман не лезет. Выбирайте выражение, вижу творонье гнездо. А видите правда нет. Малчанов ухмыляется и бросает фотку перед ваграмянам за уголок, как казирного туза. Удивительно, правда? Покажи остальные, бросает Вограмян. Я их не распечатал, подаёт голос фотограф. Выбрал самые удачные, а контрольный лист распечатали встревою. Да, упавшим голосом отвечает. Можно посмотреть. Про контрольке рассказывал мне отец. В большинстве газет это считалось обязаловкой перед тем, как делать полноразмерные кадры на одном листе фотобумаги. Распечатывали содержимое всей поленьки целиком. Для этого ее укладывали полосками прямо на фотобумагу и засвечивали с увеличителя. Получался лист с миниатюрами, совсем как в современном фоторедакторе. На нем ответственный секретарь, в данном случае это самая тетка с вороньим гнездом на голове, отбирала удачные кадры и давала задание распечатать их уже с учетом верски номера. Иногда обходили себя без этого. Но тут, очевидно, не царское это дело: негативы на просвет разглядывать или в фотолаборатории торчать. Так что дама видела все кадры, но не придала значения тому, что выпускников удалось снять только со второго раза. Кто там на миниатюре разберется, есть ли в кадре Алекс Ветров или нет, Изольда Константиновна? Секретари вытаскивают лист с отпечатанными миниатюрами, да во-первых кадры откровенно бракованные. Жёсткий пересвет и мягкий фокус. Другими словами, резкость оставляет желать лучшего. Она сыркает на фотографа, так что тот ещё сильнее вжимает голову в плечи. Хорошее фото. Неожиданно открывает рот молчавший до этого момента инструктор обкома. У вас талант, молодой человек. Его слова подводят черту под всем разговором. Тётка сжимает губы, так что они превращаются в узкую полоску. В огарямин раздувает от гнева ноздри, а фотограф усиленно старается сделать вид, что его вообще нет в помещении. Подождите меня, товарищи, обращается к нам Молчанов. Нам с Эдуардом Ашотовичем переговорить надо. Нас самым вежливым образом выставляют за дверь. Мы своё дело сделали, теперь большие дядьки торговаться будут. Рад был познакомиться, дружелюбно улыбаюсь. Подосинкин встаёт и молчит кивает. Повидно она уже со всеми знакома или же этому обстоятельству совершенно не рада. В коридоре она замирает и в растерянности, вертит головой. У неё ашвид человека, который получил амнистию с жены на шафоте, и теперь не представляет себе, как жить и что делать дальше. Пошли, беру её за запястье и веду к лифту. Куда? Она представляет ноги словно кукла. Сергей Владимирович сказал подождать. Но не в коридоре же, загружаю её в кабину и ищу на кнопку второго этажа. Лохо, конечно, без сотовых телефонов освободиться молча на раньше времени и будет нас ждать в машине, а мы и не узнаем об этом. Но полчаса у нас есть железно. Быстреейте, волчары, друг от друга не цепится. Вогромян обмешурился по полной программе. Статья не вышла по вине редакции, сотрудник заврался, ни в чём не повинная Подосинкина едва не пострадала. Теперь первый секретарь будет выбивать из областной прессы бонусы и преференции. А присутствие обкомвского работника только добавляет этим переговорам легитимности. По крайней мере, так было в мои времена, будь на его месте чиновник из администрации, не думаю, что с тех пор их функции сильно изменилось. Чем дальше мы идём, тем сильнее чувствуется запах сдобы, ванили и корицы. Столовая дома печати славилась на все окрестные районы. Суда бегали обедать сотрудники трамвайного депо, конторы строительного треста, текстильной фабрики и ещё куча разных мест. В суровые 90-е, когда пресси седали свободу прежде всего от денег, мне казалось, что именно столовая поддерживает предприятие на плаву и приносит наличку в остащевшиеся закрома. Её главным коньком была выпечка, и какие-нибудь ватные круассаны, которые рассыпаются в руках, не успев попасть в рот. Здесь пекли плюшки в отружке, рогалики, коржики, баранки, всего и не перечислишь. Можно было неделю питаться одной выпечкой и ни разу не повториться в заказе. Мой приятель Вовка Севастьянов, перейдя на постоянную работу в дом печати, за пару месяцев набрал лишних 5 кг. Старожилы говорили, что традиция это осталась со времён советских времён, и оказывается, не врали. Для отходника после стрессовой ситуации быстрые углеводы самое лучшее средство. Оно женский организм действует круче алкоголя, гормон радости в чистом виде. Ты бывал раньше в доме пичяти? удивляется Наша. Нет, конечно. А откуда знаешь, где буфет? Журналистская въедливость пробуждается у блондинки в самое неподходящее время. По запаху нашёл. Столовая это, а не буфет. В буфете готов он, торгует, а тут спел уж жару. Сейчас это богатство для посторонней публики закрыто. Работает только на журналистскую братию, которая в Советском Союзе всегда содержалась в условиях тепличного микроклимата. Я беру четыре рогалика с корицей. Их принесли из недр столовской кухни прямо при нас, и они еще горячие. До буржуйской привычки наливать кофе в чашки или кружки здесь пока не доросли. Так что нам достается кофе со сгущенкой в граненых стаканах. Рубль двадцать четыре копейки выдает мне румяная женщина в странным белом головном уборе, похожем на чепчик и на пилотку одновременно. Понятия не имея, много это или нет, совершенно не могу привыкнуть к советским деньгам. Пока главное, что хватает. Няша лезет за кошельком, но я царственным жестом отсчитываю нужную сумму. сэкономленное всё равно что заработанное глубокомысленно сообщаю ей Ты серьёзно хотел заплатить за ущерб Когда Синькин вспоминает о том, что было в кабинете и кривится как от больного зуба Марина ну какой ущерб удивляюсь разве я что-то ломал я точно знал что когда выпустил из рук камеру она была в порядке Ты рогалик попробуй Я не ем мучного, говорит Няша и тут же откусывает уголок рогалика. Ну, разве что чуть-чуть. Хм. -чуть. Как ты думаешь, что у него с камерой случилось? Интерес к жизни возвращается к блондинке с каждой поглощённой калорией. Я не думаю, я знаю. Криворукий товарищ не соизволил проверить настройки на своей камере и продолжил лупить кадры, считая, что сработает автомат. Освещение в коровниках, цехах и кабинетах совсем не такое, как на улице в солнечный день. Не то, чтобы я нарочно не вернул объектив в исходное положение, скорее просто представить себе не мог, что такую технику доверит полному идиоту. Понятия не имею, пожимаю плечами, пьяный был, наверное. Не задать ли его коллегу, мне абсолютно не жаль. Одно дело накосячить, это случается с каждым. совсем другое свалить свою вину на постороннего. У Досинкина точно сегодня басняли. Для этого товарищи из обкома и пригласили. А как у тебя такой снимок вышел, перескакивает она. Так я давно фотографией занимаюсь, набиваю себе цену. Тут главное чувствовать фактуру. Это ведь не просто на кнопке нажимать, это искусство. Даже фото товарища Долгополова в его кабинете искусства, Няша сверкает глазами. Почему нет? Пожимаю плечами. Во-первых, не обязательно в кабинете. Он может быть в сыху с передовым оборудованием или на складе рядом с продукцией. А еще лучше с сотрудниками во время обхода. Во-вторых, главное в фото передать характер. А сейчас в газете это простая иллюстрация, чтобы лицо не перепутали. Как вы их разыскивает милиция, Няша, а хочет приступая к очередному рогалику. А ты его сфотографировать сможешь? Хитро блестит глазами. На слабом я решил взять. Прихлебываю кофе, а в душе ликую. Моя выходка приносит свои плоды, пока еще весьма смутные, но из мрака неизвестности я уже вылез и засветился знатно. Я-то смогу, только кто меня к нему пустит? Резонно возражаю. Опять же, не на смену его снимать. Тут нормальное оборудование нужно, оно больших денег стоит. у Досинкина открывают роты, тут же замалкает. Пойдём, говорит она, а то без нас уедут. Как в воду глядит. Когда мы спускаемся на первый этаж, чёрный начальсеунный Волгин на парковке не обнаруживается, подосинкина паникует. Я бегаю всё здание по кругу, пусто. Молодые люди кричат нам от порога бахтёрша: "Вы не из берёзово?" оттуда говорю, Пожилая женщина крайне возмущена и нашим поведением и тем, что ей пришлось покинуть свой пост. Сподвигнуть на такое её могли только события чрезвычайной важности. Советские актёры это особая каста. Мне порой кажется, что их вместе с гардеробщицами и уборщицами воспитывают в особом закрытом учебном заведении, где прививают чувство собственной исключительности и презрение к окружающим. Удивительно, что Союз распался, а этот подпольный вуз, судя по всему, продолжает существовать. Вахтерша глядывает на нас с головы до ног, словно оценивает, достойны ли мы полученной информации. Сообщает: ваш руководитель по делам отъехал. Велели передать, чтобы вы здесь были ровно в тринадцать ноль ноль. Да что за день такой? Кудасинкины разворачиваются ко мне едва ли не со слезами. Нормальный день, отвечаю, солнечный. Пошли погуляем. Да я пофигист, тем более, что все прошло хорошо. Со мной симпатичная девушка, а до времени чей еще больше часа. Пошли, соглашается редакторша. Я бы охотно сейчас парш ворнулся по магазинам, купил бы себе кроссовки, если бы хватило денег, или хотя бы приценился и выяснил, что вообще сейчас есть свободные продажи. Но из магазинов сейчас даже в областном центре есть только Цум и пара универмагов. И до каждого из них ехать на автобусе не меньше получаса, так что мы просто переходим дорогу и оказываемся в парке молодежный. Я с умилениям смотрю на жидкий поток машин. Едут москвичи, копейки, нередко мелькают двадцать первый в Волге с оленем на капоте, раскатисто звенит трамвай. В парке я вижу тележку с мороженым и едва не бегом бросаюсь к ней. И с кем я есть? А там ж старушка маскарад, соро вводчает не продавщица. У неё молодое, но уже усталое от жизни лицо, ярко-синие веки и брови с комочками туши. Сзади хихикает подосинкина. А что есть? Глаза разводите? Продавщица тычет пальцем вниз. Два Пламбера. Мелочи нет. Гляди на цену, разгадывай не хитрый маркетинговый ход. Пламбер стоит 19 копеек. Если покупатель отказывается от законной сдачи, то копейка с каждой порции остается работнице прилавка. Куричка, как говорится, по зернышку. Отдаю сорок копеек и получаю, наконец, в руки долгожданные вафельные стаканчики. На каждом сверху бумажная нашлепка. Очевидно, чтобы микробы не насыпались. Них что, не способны испортить мне сегодня настроение. Идем снежи по аллее. Парк только недавно построили. Деревса вокруг маленькие, некоторые посадили только в этом году. Они подвешены к деревянным колям с цветными тесёмочками. Мимо нас важно проходит молодые мамаши с колясками, детвора играет в классики, расчертив мелками на асфальте квадраты. Мы идём мороженое. Особой разницы с современностью не замечаю, но я никогда и не был особым ценителем. На встречу попадается компания молодёжи в острых лохматых и вчераченных джинсах Клёш. пялится на нас и что-то обсуждает. Наверное, в их глазах мы выглядим странно. Эффектная блондинка, типичный ботаник. Возмущённая подосинка берёт меня под руку. После этого все встречные девушки глядят на меня с интересом, срабатывает инстинкт. Если у этого парня клёвая девчонка, значит, что-то в нём есть. Странный ты, говорит Марина, хотя нет, необычный. Чем же удивляюсь? Я знаю прекрасно. Что ты только в этом году школу заканчиваешь, объясняет. А чувствую я себя рядом с тобой так, словно ты старше меня лет на 10. Я так спокойно себя чувствовала только рядом с отцом или старшим братом. А он между прочим капитан второго ранга. Вот ведь женская интуиция. Готовлюсь сказать какую-нибудь забавную глупость, как вдруг нас перебивают. Аркойте, голубки, голос наглый и пьяный. На лавочке сидит дальний фотограф Виталий, так вроде он называл ответственный секретарь. Да, он изрядный пошляк, всплывает в голове фраза: "Разве можно так нажраться за полчаса?" В руке у Виталика винная бутылка. Он запрокидывает голову, вливая в глотку последние капли, и я вижу этикетку портвейна Тарита пара. Он резко бьёт пустой бутылкой о каменный угол скамейки. В руках остаётся розочка с отколотыми краями. По запястью Виталика стекает кровь. Он порезался, но этого не замечает. Гниды! Он поднимает на нас залитые красным глаза. Из-за вас меня из редакции уволили. Вы мне с суки ж жизнь сломали.